ГИМН СУДЬЕ По Красному морю плывут каторжане, Трудом выгребая галеру. Рыком покрыв кандальное ржанье Орут о Родине Перу. Орая Перу орут перуанцы, Где птицы, танцы, бабы И где над венцами цветов помиранца Были до небес баобабы, Банан, ананасы, радостей груда, Вино в запечатанной посуде. Но вот неизвестно зачем и откуда На Перу наперли судьи.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 Лишь злобно, забившись под своды законов, живут унылые судьи. А знаете, все-таки жаль перуанца, зря ему дали галеру. Судьи мешают и птице, и танцу, и мне, и вам, и перу. 1915 год.